Глава 63. Люси настоящие. В день похорон те папа приходит рано утром с пакетом пончиков для детей. Он остается, чтобы помочь нам с Олли, пока мы мечемся в поисках пропавших носков и галстуков. Для Арчи, у которого, как он говорит, теперь есть похоронная форма, сегодня у дома опять дежурят фотографы. Они объявились через два дня после смерти Нетти, когда вся эта запутанная история попала в прессу. Деньги, алчность и семья, убийство и самоубийство в высшем свете. Фактов в статье было немного, но полиция предупредила нас, что, скорее всего, она лишь первая. Есть что-то притягательное, когда у сверхбогатых случаются скандалы. Публика падка на любые сведения, и чем грязнее, тем лучше». Еще полицейские нас предупредили, что фотографы почти наверняка заявятся на похороны и будут пытаться сфотографировать, как мы плачем. Вчера, направляясь к машине, Харетт показала одному фотографу знак мира и надула губки, как форель. Сегодня это, вероятно, попало на обложку, но у меня не хватило духу посмотреть. «Как ты держишься?» — спрашивает папа. Я глажу единственное чистое платье Эдди, которое ей придется надеть с носками от разных пар, потому что я не могу найти подходящее. В свете всего, что случилось, я не могу заставить себя из-за этого переживать. Честно? Хм. Такое чувство, что ничто уже не будет прежним. Оно не продлится вечно, милая». Я поднимаю глаза от гладильной доски, смаргивая слезы, которые в последнее время слишком уж легко наворачиваются мне на глаза. «Откуда ты знаешь?» Задаю я детский вопрос, но, с другой стороны, он же мой отец. «Знаю, потому что... потому что сам через такое прошел. Даже став взрослым, легко забыть, что твои родители тоже люди. Теперь мне приходит в голову, что, конечно же, он через такое прошел». «Моя мама умерла чуть ли не сразу после смерти его матери, моей бабушки. Тогда я не слишком об этом задумывалась. В конце концов, мой отец был взрослым, а я просто ребенком. И в моих глазах бабушка была очень старой, 61 год. Но всего лишь год спустя, почти день в день, умер от сердечного приступа папин папа. Ему было 67, слишком много потерь за один год. Я отставляю утюг. Сколько это длится?» Отец отвечает мне грустной улыбкой. «Длится какое-то время». «Мама!» — зовет Харриет. «Арчи смотрит айпад». «Я лучше пойду», — говорит папа. Дети опечалены смертью тети Нетти. Все они плакали, и не раз даже Эдди, но их горе удивительно не постоянно. То рыдания, а то совсем ничего. И к этому я тоже начинаю привыкать. «Как я выгляжу?» — спрашивает Олли. «Олли». Он стоит в дверях прачечной в деловом костюме, который я называю костюмом Эймона. Шитый на заказ, облегающий темно-синий костюм рекрутера. Он выглядит в нем красивым. «Завтра я его продам», — говорит он, — «на eBay». Нет смысла говорить ему, чтобы он не беспокоился об этом сейчас, или что мы можем поговорить об этом через неделю или две, с тех пор, как Нетти умерла. Олли поглощен тем, чтобы заработать деньги, сэкономить деньги или вернуть деньги. Мы продали наши часы, все мои драгоценности и несколько других ценных вещей. В этом есть что-то лихорадочное, попытка убежать от горя, но одновременно меня это успокаивает. Точно Олли вспоминает, какую роль должен играть в семье, показывает нам, каким человеком хочет быть». Вообще-то на Фейсбуке есть страничка для тех, кто хочет купить подержанные костюмы от хьюга Босс. Говорю я, возможно, там ты за него больше выручишь. Если хочешь, могу разместить пост. Было бы здорово, говорит он, или просто скажи мне, где, я сам все сделаю. Мне было трудно найти что-то хорошее в трагедии со смертью Нетти, но если бы я очень постаралась, то сказала бы, что это новая гармония в наших с Солли отношениях. Каким-то образом мы одинаково смотрим на цели нашей семьи и стали партнерами абсолютно во всем. Роль единоличного кормильца семьи никогда оли не подходила. И самое смешное, что я всегда это знала. Теперь, работая в команде, я понимаю, что мы снова опираемся на наши сильные стороны. Я не знаю, что будет завтра после похорон. Я не знаю, можем ли мы позволить себе сохранить дом. Я понятия не имею, что нас ждет впереди». Я знаю, что, скорее всего, будет скверно какое-то время, но я надеюсь, что это не навсегда. «Почти пора идти», — говорю я. Я выключаю утюг и снимаю платье с гладильной доски. Возникнув у меня за спиной, Оля осторожно трогает мое ожерелье. «Это мамина, да?» Я киваю. «Я надевала его каждый день с тех пор, как умерла Диана». Оля проводит пальцем по цепочке. «Помню, я видел его на маме, когда был маленьким». Она сказала, что это символ силы. Мы оба смотрим на него. Жаль, что она не подарила его Нетти. Некоторое время мы молчим, глядя на ожерелье. Потом Оля выпускает из пальцев цепочку. Возможно, она знала, что Нетти недостаточно сильная, чтобы его носить.